Глава 15. Правила дуэли. Кент уже взялся за ручку двери, когда замер, услышав голос Хэдли. Голос суперинтендант не повышал, говорил бесстрастным тоном человека, обсуждающего деловое предложение. Однако Кент никогда прежде не слышал у него таких интонаций. Дверь наверху, за которой начиналась лестница, ведущая прямо в кабинет, Была приоткрыта дюйма на 2-3. Кент смотрел на беседующих сверху и чуть сбоку, словно в театре, но все же с достаточно близкого расстояния, чтобы замечать любое изменение в выражении лица и движении глаз. Он видел внизу старинный коричневый ковер с поблекшим узором из роз. За люстрой вырисовывалась голова суперинтенданта. Хедли устроился у камина, развернувшись лицом к нижней двери а спиной к наблюдателю наверху. Напротив него сидел сэр Гайлс Гей. Руки перед собой, пальцы переплетены, словно он внимательно изучает их. Бизнесмен, выслушивающий деловое предложение. Лицо Гэя было залито светом камина, и тревога во взгляде явственно читалась. Доктора Фэлла нигде не было видно. Вокруг дома гулял зимний ветер, усилившийся после полудня. Внутри пахло горячими кушаниями, которые готовились к ланчу. А Хедли произносил следующее. «И раз уж мы одни, я готов сообщить вам ту малость, какую знаю сам». Всем троим, шедшим за Кентом, даже не потребовалось его яростного взмаха, чтобы замереть и умолкнуть. Все они ждали, все прислушивались. Гей заявил свое согласие легким кивком. «Вы ведь только что выслушали показания горничной Элис Уэймис?» Гэй снова кивнул. «Вы слышали, как она сказала, что этот ящик-бюро, где хранились фотографии, всегда запирается на ключ, причем вами лично?» «Я слышал. Это соответствует действительности?» «Видите ли, суперинтендант, Элис, нет нужды знать, запираются ящики или нет». Если подобные вещи ей известны, это ставит под вопрос мое доверие к ней. Вы же и сами видите, что сейчас ящик открыт. Хедли подался вперед. «А у вас имеется ключ от этого ящика, сэр Гайлс? да «Да, где-то наверняка есть. А не лежит ли он прямо сейчас у вас в правом кармане брюк?» не ответил ни да, ни нет. Он ждал продолжения, чуть покачивая головой, словно подобный вопрос не предполагал никаких последствий. «Вы ведь также слышали, что сказала вторая горничная, Летти Кинг, верно?» «Она сказала, что готовила ванну для миссис Риппер сразу после 11 часов утра, что миссис Риппер оставалась в ванной комнате до без пяти двенадцать» что она точно это знает, поскольку ждала, когда-то выйдет, полагая, что в ванной придется прибраться. И хозяин выглядел озадаченным. Разумеется. Я вовсе не отрицаю ничего из этого. Когда я сказал вам, что обнаружил там фотографию десять минут назад, мне стоило, наверное, поглядеть на часы. Вероятно, мне следовало сказать пять минут. Однако же я не посмотрел на часы. Я сошел вниз и спросил Летти, не было ли в ванной фотографии, когда она развешивала полотенца. Значит, вы склоняетесь к мысли, что фотографию туда подложила миссис Рипер? Ну же, ну вы что? Возмутился Гей, как будто слегка разочарованный. Ничего подобного я не думаю. Я не знаю, кто ее туда положил. Хотел бы знать. Чтобы подложить в ванную фотографию, потребовалось бы не более десяти секунд после ухода миссис Риппер, если угодно. Или когда угодно. После паузы в голосе Хедли зазвучали какие-то радостные нотки, и слышать их было не особенно приятно. «Сэр Гайлс. Неужели вам кажется, что все, кто вам противостоит, слепы? Неужели вы считаете, что мы с самого начала ведем это дело вслепую? Впрочем, у меня указания сверху не беспокоить вас больше необходимого. У вас, видите ли, имеются высокие покровители. Поэтому я сомневался, пока у меня не скопилось достаточно сведений, чтобы уже побеспокоить вас по-настоящему а после всего, что вы наговорили за это утро, у меня не осталось выбора. Простой факт заключается в том, что вы нагромоздили мне кучу лжи. «С какого это момента?» — поинтересовался его собеседник. «Со вчерашнего дня. Однако мы начнем со дня сегодняшнего. Ваша история об этом ослином хвосте на двери доктора Фэлла. «Чушь собачья!» «Не пытайтесь играть в подобные игры. Разве вы говорили кому-нибудь из остальных ваших гостей, что мы с доктором Феллом собираемся остановиться у вас на ночь?» «Подумайте, прежде чем отвечать. Они ведь, как вы понимаете, вспомнят». «Нет. Подозреваю, ничего подобного я не говорила. «Разумеется, нет, сэр». В таком случае, как же кто-то из них мог узнать, что доктор Фел вообще будет здесь, не говоря уже о том, какую комнату вы выделили для него? От этого упрямого факта на лбу Гэя проступило красное пятно, хотя ему удалось сохранить атмосферу деловой беседы. «Мне кажется, всем было прекрасно известно», ответил он без малейших колебаний что вы оба сегодня едете сюда. Дом, как вы знаете, может похвастаться восьмью спальнями. Остальным предназначались их прежние комнаты, и я, разумеется, не стал бы никого селить в ту комнату, где был убит мистер Кент. Значит, оставались всего две спальни. Ошибиться довольно сложно. Между прочим, вполне вероятно, что этот ослиный хвост предназначался вам. Только между нами. Вы до сих пор настаиваете на этой белиберде? Нет никаких между нами. Вы и сами убедитесь. В данном случае я настаиваю на правде. В камине горел сланцевый уголь. Он трещал и вспыхивал, отчего тени метались по спокойному, заинтересованному лицу Гэя. Хэдли снова откинулся на спинку кресла, взяв в руку фотографию. Давайте перевернем эту картинку. Даже не привлекая специалиста по графологии, мне кажется, можно признать, что надпись сделана той же рукой, которая написала на другой карточке слово «покойница». Вы согласны? Да, вот и я тоже. Была ли эта надпись сделана сегодня утром между 11 и 12 часами? Очевидно. Ничего подобного. «Это установлено, сэр Гайлз, ответил Хэдли. На это обратил внимание Фэлл. «Вероятно, вы видели, как он поскреб надпись мизинцем. Густая тушь очень долго высыхает, а эта надпись не просто успела просохнуть. Она пересохла и покрылась чешуйками, которые осыпались, когда он потрогал буквы. Вы видели собственными глазами». Эта надпись была сделана на карточке более недели назад, а то еще раньше. И снова Гейни поддался. Вскипающий гнев сверкнул в его глазах, как уже было до того. Кент вспомнил. И он снова стал странным образом похож на игрока в гольф, который не сумел провести простейший удар и сознает это. Однако же он только рассмотрел свои сцепленные пальцы с разных сторон. Я высказал свое мнение, друг мой. Я сообщил факт, сэр. Если только эта надпись не была сделана сегодня утром, то вовсе нет никакого смысла рвать фотографии и проливать на них тушь. А надпись была сделана не сегодня утром. Насколько я понимаю, до сих пор мы с Феллом расходились во взглядах на это дело. Тем не менее, по данному вопросу мы согласились единодушно как мне кажется. Но перейдем сейчас к другому моменту. Ваша горничная клятвенно заявляет, что вы всегда держите этот самый ящик на замке. Вы же настаиваете на том, что он всегда отперт. Что ж, пусть так. Однако, когда мы попросили вас открыть ящик и достать фотографии, вы по привычке потянулись за ключом к правому карману брюк. И только потом вспомнили, что ящику полагается быть незапертым. Затем вы слишком уж нарочитым жестом сунули руку в ящик, чтобы испачкать ее красной тушью и продемонстрировать, насколько вы изумлены. Любой заглянул бы в ящик, прежде чем совать туда руку. Вы не стали. Я помню двух взломщиков и одного мошенника, совершивших ту же ошибку. После некоторых раздумий Гей закинул ногу на ногу, поерзав в кресле, и вроде бы устроился поудобнее. «Вы уже достаточно, — сказали, — произнес он в полголоса. Теперь дайте сказать мне, должен ли я понимать так, что вы обвиняете меня в подтасовке, в том, что я сам подложил фотографию с надписью «в полотенце»? что я и задрал в клочья снимки в своем ящике и полил их красной тушью. Да, та тушь была свежей. Именно. В таком случае вы записываете меня в сумасшедшие, поскольку в вашем обвинении имеются две стороны, и они противоречат друг другу. Прежде всего, вы сообщаете мне, что я проделал все это примерно в течение последнего часа. Затем вы разворачиваетесь на 180 градусов и уверяете, что надпись на фотографии была сделана минимум за неделю до того. Что же из этого соответствует действительности? Я постараюсь ответить на ваши обвинения, мистер Хэдли, если только смогу их понять. Прекрасно. Начнем с и погодите. Между прочим... Вы обвиняете меня и в том, что я украл собственные 12 шиллингов? Нет. Вы были искренне удивлены, когда обнаружили пропажу. Ваше поведение в тот момент изменилось. Ага. Значит, вы признаете, что в ящик мог залезть кто-то, кроме меня. Но до сих пор вы выстраивали основную часть своего обвинения на том, что я единственный человек, у которого имеется ключ от него». «Прошу прощения, что так настойчиво цепляюсь к мелочам», — произнес Гей, начиная показывать в улыбке зубы. «Однако, поскольку иного основания для ваших обвинений нет, я хочу, чтобы вы, по крайней мере, были последовательны». Тон Хедли снова переменился. Не хотелось бы Кенту сейчас смотреть ему прямо в глаза. «Я назову вам серьезные основания, сэр Гайлс. Вы были знакомы с миссис Джозефин Кент, тогда еще мисс Джозефин Паркс, когда она приезжала в Англию четыре года назад. В камине снова затрещало и вспыхнуло ярче. Крошка сланцевого угля взорвалась, выпрыгнув к ногам Гэя, но он не обратил внимания. Глаза его были широко открыты. «Да, признаю, это действительно основание» если вы верите в его правдивость. Но с чего вы решили, что она вообще когда-либо бывала в Англии? Вы же слышали слова ее друзей, ее родственников, вообще всех. Они в один голос утверждают, что она ни разу в жизни не покидала Южной Африки. Да, угрюмо подтвердил суперинтендант. Я слышал. И еще я слышал, как они уверяют что она вообще никогда не путешествовала, что она ненавидела путешествовать, что ей были невыносимы даже короткие поездки в пределах Южной Африки. Но затем вчера я увидел ее дорожный сундук. Фэл обратил на него мое внимание. «Вы не видели ее сундука?» «Нет. Мне кажется, вы говорите неправду. Он старый, потертый, видавший виды». Он долгие годы служил верой и правдой в поездах и на кораблях. И этот сундук — несомненно, собственность миссис Кент. Она не унаследовала его, к примеру, от кого-то другого, кто много путешествовал. Ее девичье имя — Джозефин Паркс. Было написано на нем осыпающимися выцвевшими буквами, такими же старыми, как сам сундук, и явно поскиталась по свету вместе с ним. «Вы понимаете, к чему я клоню?» Этим дорожным сундуком пользовалась она сама. Кент наверху лестницы развернулся на месте и посмотрел на Дэна, который выглядел каким-то виноватым в полумраке коридора. Он услышал, как Дэн часто задышал. Никто из компании не колебался ни секунды, стоит ли прибегать к старинной практике подслушивания. Все замерли, навострив уши. И Кент сейчас отчетливо вспомнил потертые буквы на старом дорожном сундуке. Мы также слышали, что миссис Кент болезненно реагировала на поезда и морскую качку, хотя она оказалась одной из немногих, кто оставался на ногах в течение всего вояжа, когда бушевали штормы. Но забудем пока об этом. Нам известно, что она весьма неожиданно появилась в Йоханнесбурге три года назад приехала, по ее собственным словам, из своего старого дома в Родезии. И всех до единого удивило, что у нее имеется состояние, которое она унаследовала от покойных родителей. «Но как же... Погодите минутку, сэр Гайлс. «На этот момент стоило обратить внимание. И я обратил...» У меня в бумагах ее паспорт, точнее общий паспорт мужа и жены, выданный мистеру и миссис Родни Кент. Вчера вечером я отправил по этому поводу каблограмму в приторию, и мне пришел ответ. Чтобы получить этот общий паспорт, ей пришлось сдать предыдущий паспорт за номером 45695, выданный Южноафриканским Союзом на имя мисс Джозефин Паркс. Хедли снова неторопливо открыл свой портфель и сверился с записями. Вот тут у меня отметки о прохождении таможни. Она высадилась в Саутгемптоне 18 сентября 1932 года. Затем она в разные периоды неоднократно посещала Францию. Здесь указаны все даты. Но поселилась она в Англии. Из Англии она выехала 20 декабря а 6 января 1934 года прибыла в Кейптаун. «Вы удовлетворены?» Гэй чуть качнул головой, словно завороженный. «Я, разумеется, не собираюсь оспаривать ваши факты. Однако же, какое отношение они имеют ко мне?» «Она приезжала в Англию. К вам «А-а-а-а...» «Вы можете это доказать?» «Я уже доказал. Вот документы. Вы на тот момент, если помните, были заместителем генерального секретаря Союза и должны узнать эту бумагу». Миссис Кен сказала, что намеревается поступить на работу. Ей выдали бланк для заполнения. Она же весьма размашисто написала на нем «Вот сам бланк, такие слова» чтобы повидаться с моим другом сэром Гайлосом Г.М., который все для меня устроит. Не желаете взглянуть? Я вчера вечером получил через представительство Южной Африки. Вот интересно, друг мой. Вы хотя бы в общих чертах представляете себе, сколько народу проходило через мой офис за сезон, пока я еще не отошел от дела. Значит, она не входила в число ваших друзей? Нет, не входила. Я никогда в жизни не видел этой женщины. В таком случае взгляните на это. Меня заверили, что это весьма необычно, почти неслыханно и доказывает прямое персональное вмешательство. Поперек листа здесь написано «Личное собеседование. Результат удовлетворительный». «Написано и подписано вашей рукой. Вы узнаете собственный почерк?» Гэй не взял бумагу, которую протягивал ему Хэдли. Вместо того он резким движением поднялся из кресла и принялся расхаживать по комнате под мраморными бюстами покойников на книжных полках. Огонь в камине уже догорал, и его свет был не так ярок. Остановившись у Хьюмидора на приставном столике, Гейб побарабанил пальцами по крышке, откинул ее и вынул сигару. Он выглядел не столько встревоженным, сколько весьма задумчивым, и заговорил, не оборачиваясь к полицейскому. — Поясните мне один момент. Неужели вы считаете, я знал до того, как компания Рипера приехала сюда? что некая миссис Джозефин Кент на самом деле некая мисс Джозефин Паркс. Могли знать, а могли не знать. Фамилия-то другая. И все же я обязан был знать, кто она такая. У меня здесь были фотографии, которые присылал недавно Риппер. Хедли выдержал паузу, прежде чем ответить. Да, у вас были фотографии, сэр Гайлс? Именно по этой причине все они изорваны и залиты красной тушью. Честно признаюсь, я не поспеваю за вашей мыслью. Я хочу сказать, — продолжил Хедли, чуть повышая голос, — что в ящике хранились не только те фотографии, которые присылал мистер Риппер. Там было и много ваших собственных в альбоме». «Я предполагаю, что на некоторых из них вы с миссис Кент были запечатлены вместе. Именно поэтому от них следовало избавиться». Гейс со щелчком захлопнул Хьюмидор и обернулся. «Да к черту, ваше остроумие! Все так логично, все так красиво и в самой своей основе все неверно! Кем бы я ни был!» Но я не до такой степени сумасшедший, как следует из всего сказанного. Это не выдерживает никакой критики, друг мой. Если все изложенное вами правда, у меня было много недель на то, чтобы уничтожить фотографии заранее. И все же вы утверждаете, что я дождался ради такого дела сегодняшнего утра, после чего обставил все так, чтобы привлечь к происходящему как можно больше внимания? Как вы это объясните? «Я жду, чтобы это объяснили мне вы. Хотите сказать, что сами не можете?» «Кроме того, остается еще эта фотография с написанной на обороте явной угрозой. По вашему утверждению, тушь высохла больше недели назад, и тем не менее я намеревался использовать ее именно сегодня утром для какой-то цели, которая ускользает от меня». У вас осталось что-то еще? Очевидно, Гей уже восстанавливал душевное равновесие. После жестокого нападения он сам перешел в наступление. Однако, обрезая кончик сигары, он едва не отрезал кончик собственного пальца. На Хэдле это не произвело впечатления. Осталось. Мы неплохо поработали прошлой ночью. Сержант Бетс, выполняя указания, отправился в Дорсет, чтобы навестить двух тетушек миссис Кент. «Мы можем снять с них всякие подозрения. Они действительно никогда не видели свою племянницу до того раза. Она не сочла необходимым навестить их в свой предыдущий приезд в Англию. Похоже, у нее были другие дела. Однако тетушки оказались весьма кстати». Когда она захотела избежать встречи с вами и притвориться, будто никогда не бывала в Англии, то решила остановиться у них. «Так какого черта?» Воскликнул Гейс с таким надрывом, словно был искренне потрясен. «Зачем ей вообще притворяться, что она никогда прежде не бывала в Англии? Ответьте на этот вопрос, если сможете. Она что, совершила преступление?» «Кроме того, мне кажется, вы забыли, что я все-таки встречался с ней позавчера вечером!» «В тот вечер, когда она была убита!» Согласился Хедли, словно бы просто подтверждая факт. «Да, я сказал вам, что у нас имеется кое-что еще. Пока миссис Кент гостила у тетушек, она получила два письма, отправленные отсюда. Одно от мужа». Тетушки раньше видели этот почерк. И второе, написанное почерком, которого они не узнали. «Письма, разумеется, у вас. У нас только письмо от родни Кента. Второе она уничтожила». «Почему?» Впрочем, ответила она на оба. Хедли подался вперед. «Я предполагаю, сэр Гайлс, что вы узнали миссис Кент на фотографиях, которые присылал вам мистер Риппер. Неудивительно, что она отнекивалась от поездки в Англию. И тогда вы написали ей, заверяя, что будете готовы при встрече ее не узнать. И позавчера вечером так и случилось». Гей раскурил сигару и сказал. «Вы начали с обвинений в бессмысленных розыгрышах». «Но где-то на середине пути скорость переключилась, и до меня начинает доходить, что вы подводите меня прямо к обвинению в убийстве». Он развел руками, хрустнул пальцами и заговорил, не вынимая сигары изо рта. «Господи боже мой! Неужели вы в самом деле думаете, что я?» Он разжал и снова стиснул пальцы. «Взял и вот так убил двух ни в чем не повинных!» Его голос почти сорвался на виск. «Какая чушь!» «Я попросил вас разъяснить отдельные моменты, сэр Гайлз. Вы же до сих пор не ответили ни на один прямой вопрос. Если вы не дадите мне объяснений, я буду вынужден просить вас вернуться со мной в Лондон для дальнейшей беседы. И вы понимаете, что подобное означает». Кент видел на другом конце комнаты белую дверь, ведущую в гостиную в передней части дома. Внезапно раздался стук. Кент понял, почему это так встревожило его. Эти трескучие удары, эхом разнесшиеся по всему дому, были первым признаком жизни. На самом деле стук был не такой уж и громкий, но дробная россыпь показалась тяжелой и настойчивой в тишине зимнего дня. С другой стороны двери донесся благодушный голос Харви Рейберна, и он не переставал говорить, сам задавал вопросы и сам себе напевал ответы. «Тук-тук!» — говорил Рейберн. «Кто там? Джек. Какой Джек? Джек-кат!» На этих словах Рейберн внезапно распахнул дверь и широко улыбнулся. «Простите, я понимаю, что шутка глупая, И я даже не соблюдал все правила. Просто я только что из паба, и мне показалась она в тему. Лицо Гэя побледнело и пошло пятнами. Было видно, как дергается кадык. Остальные не стали дожидаться, что скажет Рейберн, явно пребывавший в развеселом настроении, когда увидит Хэдли. Дэн прошептал за спиной у Кента. «Давай убираться отсюда!» И никого больше не прельщал аромат вареной баранины, который витал в коридоре верхнего этажа, поднимаясь через пролет задней лестницы. Мелитта с Франсин развернулись первыми. Все они уходили на цыпочках, словно воришки. Именно так и ощущал себе Кент. Первым же препятствием на их пути к отступлению перегородившим коридор оказалась необъятная фигура доктора Фэлла.